Глава 29. Падение Шел второй месяц моего пребывания в Юроне. Мы с Лейлой по-прежнему совершали прогулки в деревню, но однажды, поднимаясь по ступенькам, она присела на полпути, чтобы перевести дух. Ничего страшного, сказала она. Иногда из-за полуденного солнца у меня кружится голова. Знаете что? Идите без меня. Позднее, вернувшись из своего одиночного похода на рынок и принеся корзинку продуктов, из которых Мария приготовит очередной потрясающий ужин, я разложила краски, намереваясь нарисовать особенно прекрасный закат. Должно быть, Лейла тоже им залюбовалась и подошла ко мне в своих длинных шелковых одеждах. Мы стояли у воды, устремив взгляды к горизонту. Закат полыхал прощальным заревом. Никогда прежде я не видела ничего подобного. «Знайте, что ваша любовь не иссякла», — сказала вдруг Лейла. «Вы еще сами этого не понимаете, но здешние птицы излечат ваше раненое сердце». Я ничего не ответила, да и не должна была. «В книге вашей жизни обязательно будут написаны новые главы», — продолжила Лейла. «Потерянного ничем не заменишь, но вы обретете что-то другое. Что-то очень прекрасное, наиболее приближенное к любви». В то время слово «любовь» полностью отсутствовало в моей вселенной. Ведь не проходило и часа, чтобы я не думала про сына и мужа. А мысль о том, чтобы снова открыть сердце навстречу новой любви, создав вероятность очередных потерь, казалась мне невообразимой. Та любовь, которую я познала, к мужчине, к ребенку, была блюдом, к которому я не могла больше притронуться, словно у меня была на него аллергия. Впрочем, позднее я все таки признала, что открываюсь навстречу другим людям. Так было с Уолтером, с Марией, с Лейлой. В тот день мы стояли с ней вдвоем и глядели, как солнце прячется за вулкан. И на какую-то секунду я позволила себе представить лицо Ленни, представить запах его одежды и как я кладу голову ему на плечо. — Нужно набраться смелости и попробовать снова, — сказала Лейла. — Не забывайте об этом. И она посмотрела мне в глаза. «Пойду, пожалуй, в дом», — прибавила она. Что-то голова разболелась. Вдруг вспомнился попугай. Из тех, что размножились от парочки аратингов, сбежавших из зоомагазина в Южной Калифорнии. Я прекрасно помнила, как он сидел на ветке и смотрел на меня через оконное стекло, словно понимал про меня все-все. Именно таким взглядом минуту назад посмотрела на меня Лейла. Она шла через сад к дому, и вдруг у нее подкосились ноги. «Ой!» — только и сказала она, скорее удивленно, чем испуганно. Лейла опала на землю, словно надувная фигурка, из которой вышел весь воздух. Когда это случилось, я сразу поняла, что это не просто обморок. Аккуратная фигурка Лейлы распласталась на земле. Седые локоны обрамляли ее лицо подобно ореолу, и не было сомнений, что жизнь покинула ее. Я замерла с кистью в руке. По вечернему небу пролетела белая цапля и исчезла из вида. В дверях кухни появилась Мария. Прижав к лицу ладони, она стала звать Луиса Салмером. Побросав в таз белье с прищепками, на крик прибежала испуганная Мирабель. Мы все поняли еще до того, как приблизились к Лейле. Она умерла.